Часть вторая. Увидел. Секреты вождей. Великая эпоха. э п и к р о в Да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя. б о г а т ы р и не вы. Михаил Юрьевич Лермонтов. Когда в марте-апреле 1945 года советские войска стояли на подступах к Берлину, рейтинг Гитлера оставался в массовом сознании таким же высоким, как и в начале войны. Немцы слушали вдохновенные речи доктора Геббельса об оружии возмездия, уже созданном немецкими гениальными учеными. Еще немного потерпеть, и красное паучище откатится от великого рейха так же быстро, как и ворвались в него. Тысячи бойцов гитлерюгента бросались под танки с в е р й фюрера. Когда Сталин объявлял коллективизацию и индустриализацию, миллионы советских людей в едином порыве бросались совершать трудовые подвиги и обеспечивали экономический рост. в 200 процентов в год. Куда там японскому чуду с его 110 процентами годового роста? Когда Рузвельт обратился к нации в годы Великой депрессии, десятки миллионов простых американцев плакали в ответ на его призыв не бояться собственного страха. Когда Черчилль произнес Фултонскую речь. она эхом о т о з в а л а с ь на первых полосах всех западных газет и в один миг превратила бывших союзников в о врагов. Когда сенатор Маккарти объявлял охоту на в е д ь м сотни тысяч американцев становились добровольными стукачами в миг забыв, что еще недавно иронизировали над подобной советской практикой и осуждали ее. Когда Ганди п р и з в а л всю Индию К неповиновению англичанам сотни миллионов отказывались работать, есть, пить, разговаривать с завоевателями и в короткий срок добились независимости. Примеры полувековой давности можно приводить бесконечно. Какой политический режим и какой лидер способны сегодня на нечто подобное? Кто может устроить стотысячные парады, праздники и факельные шествия? Ким Чен Ыр Кусейн, ш и р а к ш р о д е р Блэр, а может быть Буш младший. Все они лишь пародия на Мао ц з э д у н а Сталина, Ленина, Гитлера, Рузвельта, Черчилля, Муссолини, Ганди. Все они лишь неуклюжие подражатели великим манипуляторам, великим вождям многомиллионных масс, мастерам искусства пропаганды, искусства... в л а д е н и е которым они довели до непревзойденного и непревосходного совершенства. Они, за исключением отрывочных замечаний, не оставили теории пропаганды, но из их практики, как из неисчерпаемой кладовой, до сих пор заимствуют идеи, ходы, технологии, рекламщики, пиарщики и политологи всех мастей. Это не мешает им, однако, критиковать и разоблачать бесчеловечные режимы прошлого. смелых и отважных книгах и статьях. Все это свидетельствует о том, что великая эпоха вместе с ее вождями умерла. Только поэтому появились смельчаки, пинающие мертвую собаку, не могущую уже никого укусить, хватающие за ус павшего тигра, не могущего ответить. Только поэтому активизировались разные мелкие шакалы-трупоеды, толкающие друг друга в сваре. з а т е я н н ы и закуски доставшегося наследство, преклонение перед прошлым равно как и его низвержение, вся эта критика и апологетика с элементами подражания одинаково являются симптомами зависимости от прошлого. Только мыслящее отношение способно всерьез поставить прошлое перед собой, а потом и позади себя. Сова минервы вылетает в полночь. писал Гегель. Это значит, что черед осмысления приходит тогда, когда эпоха в общих чертах завершена, когда мы стоим вне ее, когда мы можем посмотреть на нее со стороны, когда уже наличествуют ее наиболее совершенные образцы, а сущность чего-либо проявляется в совершенном законченном развитии. Только осмыслив прошлое. отказавшись от ностальгии, так же как и от критики, мы всерьез способны разделаться с ним и повернуться лицом к будущему. Будущее, в отличие от прошлого, даёт о себе знать только в слабых намеках. Оно находится только в зачатке. Если прошлое это отплодоносивший и увядший цветок, то будущее – семя, при взгляде на которое Вряд ли можно угадать, что из него вырастет. Поэтому классическую парадигму пропаганды можно излагать достаточно систематически, новую ж е не классическую, только в виде элементов и отдельных черт.